Четыре. Почему человек поступает и чувствует себя так, а не иначе? Люди действуют и чувствуют не в соответствии с действительными фактами, а в соответствии со своими представлениями об этих фактах. У каждого есть свой определенный образ мира и окружающих людей, и человек ведет себя так, как будто истинно являются эти образы, а не представляемые ими объекты. Некоторые образы почти у всех нормальных индивидов складываются по одному шаблону. Человек представляет себе мать добродетельной и ласковой, отца суровым, но справедливым, собственное тело крепким и неповрежденным. Если есть основания думать иначе, то сама мысль об этом человеку глубоко ненавистна. Он предпочитает чувствовать по-прежнему, в соответствии с этими универсальными образными шаблонами и независимо от их отношения к действительности. Если же ему приходится изменить эти образы, человек становится депрессивным и раздражительным, а иногда психически больным. Очень трудно, например, изменить образ собственного тела. Человек, потерявший ногу, не может успокоиться, прежде чем не пройдет через период депрессии или скорби, в течение которого образ его тела приходит в соответствие с новым положением вещей. Но даже после этого он сохраняет в глубине своей психики прежнее представление о самом себе. Через много лет после потери ноги он иногда видит себя во сне таким, как раньше, и даже временами оступается, забыв о своем недостатке. В таких случаях процесс скорби, очевидно, не вполне достигает своей цели. также трудно изменить образы родителей. Во сне иногда видят слабого отца сильным, пьяницу-мать – безупречной, а умерших – живыми. Изменить образ нелегко, и мучительность этого процесса является одной из причин, по которой его всячески избегают. Когда умирает любимый человек, требуется значительное усилие, чтобы приспособить свой образ мира к изменившейся ситуации. Это усилие, именуемое скорбью, Весьма изнурительно. Оно приводит к усталости и потере веса. Люди в состоянии скорби нередко встают по утрам более усталыми, чем ложатся вечером, и чувствуют себя, как будто проделали за ночь тяжелую работу. Они вправду проделывают за ночь тяжкий труд, меняя свои психические образы. Другие образы принадлежат лишь отдельным индивидам в связи с особыми обстоятельствами и также трудно поддаются изменению. Призрак в спальне, психический образ первой жены, может испортить мужчине отношения со второй женой. Мать, открывающая дверь, психический образ подслушивающей матери, может сковать эмоциональную свободу женщины даже вдали от родительского дома. Она всегда чувствует себя так, как будто ее за все порицает отсутствующая или умершая мать. Образ матери она всегда носит в голове, И в этом смысле мать в самом деле подслушивает. Другой тип индивидуального образа, способный удержаться и воздействовать на поведение после изменения, вызвавшей его действительности, обнаруживается в истории Нана керсон До трагической смерти ее отца Нана была довольно толстой. Так как у нее не было матери, а отец был пьяницей, она изголодалась по ласке и готова была на все, чтобы ее найти. В результате она приобрела дурную репутацию, что приводило ее в отчаяние, но стремление к мужскому обществу стало у нее непреодолимым, а непривлекательная внешность вынуждала идти на крайности. После смерти отца она сильно похудела, и ее подлинные формы вышли из жировой оболочки, как стройная изящная фигура возникает из глыбы камня. Два ее старых приятеля, сын банкира Ролф Меттис и кассир банка Джозая Толли, были настолько ослеплены ее новоявленной красотой, что подумывали уже на ней жениться, вопреки ее репутации. К несчастью, Нана не сумела изменить сложившийся у нее собственный образ. Вопреки тому, что она видела в зеркале и что ей говорили друзья, она продолжала представлять себя физически непривлекательной девушкой. вынужденной идти на крайности в погоне за мужской лаской. Она не меняла прежнего поведения. Ролф и Джозая под давлением родителей отказались на ней жениться, и Нана потеряла шансы на приличный брак. История Наны, продолжавшей считать себя неуклюжей дриадой, прямо противоположна истории многих женщин преклонного и среднего возраста, все еще видящих себя чарующими сельфидами поры своей юности. и ведущих себя в соответствии с этими образами, иногда с плачевными результатами, а при случае – с захватывающим успехом. Психические образы, управляющие нашим поведением, нагружены эмоциями. Когда мы говорим, что кого-нибудь любим, это значит, что образ человека в нашей психике нагружен конструктивными, нежными и благожелательными чувствами. Если же мы говорим, что кого-нибудь ненавидим, Это значит, что образ этого человека нагружен деструктивными, яростными и неблагожелательными чувствами. Подлинная сущность человека, или то, чем он представляется другим, оказывает на его образ разве лишь косвенное влияние. Когда вы полагаете, что разлюбили Пангину и полюбили Галатею, это значит, что вы разлюбили лишь образ Пангины и полюбили ваш образ Галатеи. Галатея всего лишь облегчает вам построение своего образа достойного любви. И если вы как раз в это время особенно расположены влюбиться, то вы помогаете ей в этом, выбирая и подчеркивая в ее образе все достойное любви, отрицая и пренебрегая при этом нежелательными качествами. Таким образом, после разрыва с первой любовью легче влюбиться рикошетом, чем в первый раз. Тогда образ первой любви разрушается. В психике человека остается пустота и в то же время большой заряд эмоций, стремящихся к немедленной компенсации. Гонимый страхом пустоты человек идеализирует образ первой попавшейся женщины, чтобы поскорее заполнить ею освободившееся место. Хотя мы привязываемся к нашим образам и неохотно меняем их, Через некоторое время у нас возникает тенденция придавать им более идеальный вид, чем они имели в исчезнувшей действительности. Старики представляют себе сомнительное прошлое, как старые добрые времена. Люди тоскуют по далекому дому, но часто разочаровываются в нем, вернувшись. Обычно мы рады видеть вновь как старых друзей, так и врагов. После долгого забвения в их образах смягчается плохое и укрепляется хорошее. Тенденция идеализировать со временем людей и обстоятельства, от которых мы удалены, ясно видна на примере Гектора Митца и его семьи. Гектор был единственным ребенком Арчи Митца, владельца Олимпийского гаража. Не по своей воле он оказался на службе правительства Соединенных Штатов и после пары лет в Европе был направлен в небольшую азиатскую страну. год спустя он вернулся домой беспокойным и раздражительным ничто его не удовлетворяло. он все время ворчал и выглядел так странно что мать его довольно нервная женщина сбилась с ног не зная как ему угодить месяца полтора он слонялся без толку вокруг дома слушал радио и подтягивал вино затем принялся за работу в гараже отца но скоро бросил ее потому что не мог поладить с клиентами Из с Фили механиком с дырявыми мозгами. До отъезда они были добрыми друзьями, но теперь Гектор жаловался, что Фили лопух и не понимает, в чем смак жизни. Гектор рассорился также со своей прежней подругой Эн Кейо, дочерью начальника полиции, и стал частенько наведываться на Фоум Борн-стрит, где можно было встретить Нана Керсон. Он пробовал работать в отеле «Олимпия», в галантерейном магазине «Мактевиша» и на оптовом мясном рынке. Но лишь через шесть месяцев окончательно устроился на лесопильный завод «Кинга». Он был всегда недоволен хозяином и условиями работы. И он вовсе не был похож на бакладистого парня, каким уехал из «Олимпии» два с лишним года назад. А случилось с ним вот что. Когда Гектор и его близкие расстались при отъезде, он сохранил их образ, а они – его образ. Оказавшись далеко от дома одиноким, Гектор часто вспоминал свою семью – Энн, Фили, отцовский гараж и разные места вокруг Олимпии. Он вспоминал и хорошее, и плохое. Так как его жизнь становилась тяжелее, и он чувствовал себя все более одиноко и неуютно вдали от родительского дома, Олимпия и ее обитатели казались ему все более привлекательными. На последнем месте службы ему было уже настолько плохо, что все дурное, касающееся Олимпии, постепенно исчезло из его памяти. Родные места, как он их теперь представлял себе, казались ему все более чудесными. Эти чувства выражались в его письмах. Такие же перемены произошли и с его близкими. «Всем им не доставало Гектора», И они часто вспоминали, каким милым и душевным парнем он был. Постепенно забылось все дурное – его легкомыслие, неопрятность и небрежность в работе. Их трогали его письма, и с течением времени чувства их становились все нежнее. Ко времени возвращения у Гектора сложилось весьма преувеличенное представление о чудесной Олимпии. Олимпия же имела преувеличенный образ чудесного Гектора. Образы этих в обоих случаях основывались на положении вещей перед отъездом Гектора с прибавлением значительной доли фантазии. Между тем, подлинный Гектор и подлинная Олимпия за это время менялись. Гектор повидал много разных вещей в маленькой стране, где он служил. Он перестал уже быть докучливым, но милым мальчишкой, любившим причинять хлопоты женщинам. Он стал рассудительным и привык полагаться на себя. стал мужчиной среди мужчин. Изменилась и Олимпия. Она уже не была растущей деревней, а стала городом, не хуже прочих городов. Выросла его подруга Энн. Она многому выучилась, но осталась по-прежнему доброй и красивой. Родители же слегка постарели и немножко больше упрямились по мелочам. Филипп Аренце выглядел как-то кисло после того, как у него начались судороги. Когда Гектор вернулся, Встреча с земляками была для него таким же потрясением, как и для них. Обе стороны ожидали перемен, но сложившиеся у них образы менялись вовсе не в том направлении, в котором менялась действительность, а скорее уж в обратном. Их новые образы оказались столь далекими от новой действительности, что при всем желании они не могли привыкнуть друг к другу около полутора месяцев. Многим людям требуется около полутора месяцев, чтобы приспособить психический образ к новой действительности. Переехав на новое место, человек лишь через полтора месяца чувствует себя по-настоящему дома. К этому времени его образ дома успевает измениться и стать похожим на действительность нового жилища. Примерно за шесть месяцев человек осваивается с новым образом настолько, что уже не испытывает беспокойства от перемены места. Хотя человек со временем может сам менять свои образы, ему не нравится, когда другие пытаются изменить их прежде, чем он к этому готов. Поэтому люди кричат и сердятся во время спора. Чем сильнее доводы оппонентов, тем больше человек опасается за свои излюбленные образы, и тем громче кричит, чтобы их защитить, и тем больше злят его оппоненты. тем они становятся несноснее. Нам свойственно понятная, хотя неразумная тенденция не выносить людей, разбивающих нас в споре, говорящих нам, что наши любимые не совсем таковы, как мы их себе выдумали, или пытающихся нам внушить симпатию к лицам, образы которых нам ненавистны. В старину нередко случалось, что завоеватели казнили гонцов, приносивших дурные вести. Гонец без всякой вины со своей стороны нарушал сложившийся у повелителя собственный образ, образ завоевателя мира, и должен был нести последствия, вызванного этим гнева. Разве образ повелителя не стоит человеческой жизни? В наши дни топор разит не столь жестоко, и казнь может быть отсрочена, но рано или поздно она должна свершиться. Поэтому рекомендуется действовать как можно тактичнее, Если вам предстоит приятная или неприятная задача поставить начальника, друга, мужа или жену перед лицом того факта, что их образы не соответствуют действительности, или иначе говоря, что их суждения ошибочны. Так называемая адаптация зависит от способности изменять свои образы, приспосабливая их к новой действительности. Как правило, люди способны менять одни образы, но не способны изменить другие. Верующий может быть готов и способен адаптироваться к любому изменению, кроме изменения религиозных взглядов. Исправный торговый агент может быть способен в несколько минут изменить свой образ деловой ситуации на основе информации, доставленной с рынка. Но он может оказаться не в состоянии изменить свое представление о воспитании детей на основе информации, которую ему приносят из детского сада. Неудачливый делец не умеет изменять свой образ деловой ситуации так же быстро, как меняется рынок. Но он может быть способен время от времени менять образ своей жены, по мере того, как она в самом деле меняется. И это делает его брак неизменно счастливым. Отсюда можно заключить, что для успеха в любом деле гибкость нередко важнее умственных способностей. Материал, из которого делаются образы, может быть более или менее гибким. У некоторых людей образы хрупкие, до некоторого момента они незыблемо противостоят всем ударам действительности, а затем внезапно ломаются, причиняя субъекту сильное беспокойство. У других же образы как будто сделаны из воска, плавящегося от энергичного красноречия продавца или критика. Таких людей называют внушаемыми. Как у людей проявляются особенности их психических образов, и какими приемами они пытаются привести эти образы в соответствие с действительностью, яснее всего видно в делах любви. У некоторых мужчин, например, складывается столь жесткий образ идеальной женщины, на которой им предстоит жениться, что они не идут ни на какие компромиссы. Личность, вполне подходящая к их воображаемому шаблону, никогда им не встречается. Такие люди либо вовсе не женятся, либо женятся снова и снова, надеясь найти в конце концов столь легкоплавкую женщину, чтобы она влилась в давно заготовленную форму. Это, между прочим, превосходный пример того, как одна и та же в своей основе психологическая особенность может привести разных людей к прямо противоположному поведению. По убеждению психиатров, это одна из причин, по которым непосвященному так трудно в чем-нибудь разобраться. удачливый человек это человек образа которого ближе всего к действительности поскольку в этом случае действия приводят к задуманным результатам неудачником же становится человек образа которого не соответствует действительности о чем бы ни шла речь о браке о политической деятельности деловой жизни или лошадиных скачках немногие счастливцы достигают успеха попросту описывая свои психические образы если они соответствуют образам, которые желали бы иметь другие. Таковы поэты, художники и писатели, способные преуспеть и с образами, весьма далекими от действительности. Образы хирурга, напротив, должны совершенно точно отвечать действительности. Хирург, у которого психический образ аппендикса в чем-нибудь расходится с действительностью, плохо подходит для своего ремесла. Вся подготовка хирурга или инженера – состоит в скрупулезном формировании у них образов, соответствующих действительности. Ученый – это профессиональный уточнитель образов. Человек же, покупающий лотерейные билеты, служит примером того, как люди жаждут сделать мир похожим на свои образы, затратив на это как можно меньше усилий. Понятие образов полезно не только в изучении характеров, но и для понимания психических болезней. Например, больного так называемым истерическим параличом можно представить себе как человека с искаженным образом собственного тела. Он парализован, потому что у него глубоко укоренился образ самого себя как паралитика. Он парализован психически, и поскольку мозг управляет телом, его мозг вынуждает тело по возможности соответствовать этому образу. Чтобы излечить истерический паралич, Психиатр предлагает пациенту некий другой образ, на который должна быть перенесена эмоциональная нагрузка. Когда пациент переносит эмоциональную нагрузку с ложного образа своего тела на новый образ, сформированный с помощью психиатра, паралич исчезает. Но поскольку этот процесс не вполне контролируется сознанием пациента, его нельзя осуществить обычными методами. Это видно в случае Хороса Фолка. которым мы еще займемся подробнее в одной из следующих глав. Страх перед отцом и другие сильные переживания изменили у Хороса его собственный образ, так что он представлял себе свой голос парализованным. Вследствие этого он и в самом деле мог говорить только шепотом. Доктор Трис, психиатр, тщательным лечением сумел ослабить скрутившее Хороса эмоциональное напряжение, заставив мальчика плакать. а затем с помощью внушения помог сформировать вновь нормальный образ своего тела. В течение этого процесса у Хороса образовался сильно нагруженный эмоциями образ доктора, который вобрал в себя некоторую долю его ненормально высокого напряжения и способствовал облегчению давления, искажавшего его собственный образ. А поскольку давление уменьшилось, образ тела хороса как бы под действием естественной упругости вернулся к нормальному состоянию и мальчик смог говорить обычным голосом все это не могло быть выполнено сознательной волей хороса даже простейшая часть процедуры плач не поддавался его сознательному контролю ведь и талантливой актрисе очень трудно заставить себя проливать настоящие слезы Великий человек – это человек, который либо умеет понять, каков на самом деле окружающий его мир, либо пытается изменить этот мир по сложившемуся у него образу. Деятельность Эйнштейна заставила почти всех физиков и математиков изменить свой образ мира в соответствии с открытой им действительностью. Шекспир помогает людям составить более отчетливый образ мира, такой, каков он на самом деле. Мессии всевозможных религий были хорошими людьми, желавшими привнести мир в соответствии со своим образом мира, каким он должен быть. Некоторые плохие люди пытались изменить мир силой, чтобы сделать его похожим на желательный для них образ. Гитлер составил себе образ мира как место, где он пользовался бы верховной властью и применял силу, пытаясь привести мир в соответствии с этим образом. При психической болезни, называемой шизофренией, пациент воображает, что мир уже соответствует имеющемуся у него образу и не затрудняет себя проверкой. В отличие от агрессивного реформатора или завоевателя, он не способен или не желает браться за дело, чтобы превратить «я хочу» в «так оно есть». В некоторых случаях он выступает вначале в качестве реформатора. но обнаружив, что требуемое изменение слишком трудно осуществить в действительности, он производит его в своем уме и этим довольствуется. Одна из самых важных вещей в жизни – понимать действительность и все время изменять наши образы в соответствии с нею, потому что именно эти образы определяют наши поступки и чувства, и чем они точнее, тем легче нам достигнуть счастья и быть счастливыми в этом вечно меняющемся мире, где наше счастье в огромной степени зависит от других.